Весы. Весы издревле считались символом божественного правосудия и справедливости. Согласно верованиям древних египтян, чтобы попасть в загробный мир, нужно было пройти суд бога Осириса, и это важнейшее испытание для каждого человека. Сердце умершего взвешивали на чаше весов. На другой чаше лежало перо богини справедливости Маат. Сердце, наполненное грехами и злыми поступками, было тяжелым. Если оно перевешивало перо, то путь в загробный мир был человеку заказан. Его ждала окончательная смерть, и сердце его съедало чудовище по имени Амамат. Взвешивание земных деяний совершалось в древнеперсидских и тибетских загробных судах. В Древней Греции Зевс определял участь людей при помощи весов. Так он взвешивал судьбы Ахилла и Гектора во время их поединка у ворот Трои. В христианстве весы — атрибут судьи мира, Христа на страшном суде, и он решает, отправится ли душа в рай или в ад. В христианской иконографии часто встречается архангел Михаил с весами в руках, взвешивающий хорошие и плохие поступки людей. Весы держит в руках и один из всадников апокалипсиса, символизирующий голод. Это третий всадник, который скачет на вороном коне. Черный цвет может рассматриваться как цвет смерти. Всадник несет в руке меру или весы, означая способ деления хлеба во время голода. Данный предмет в аллегории семи свободных искусств символизировал логику, которая взвешивала на весах истинное и ложное. Весы в средневековых изображениях и в работах мастеров Северного Возрождения были атрибутом менял и ростовщиков, вызывающие негативные ассоциации. В эпоху Древнего Рима меч и весы были символами справедливости, их традиционно держат в руках Фемида. Глаза её завязаны, поскольку она не должна оказывать влияние на взвешивание вины. Суд Осириса. Папирус Они. Фрагмент. 1250 год до нашей эры Шакалоголовый бог Анубис взвешивает сердце умершего. Справа от него изображен бог письменности и счета Тот с головой птицы Ибис. Тот записывает результат взвешивания. Если сердце человека окажется тяжелее пера, лежащего на другой чаше весов, его отдадут на съедение сидящему рядом с Тотом чудовищу. Кайрос. Римская копия работы Лисипа. 350-330 года эры В ренессансной живописи Кайрос крылатый греческий бог удачи отождествлялся с аллегорической фигурой удобного случая или шанса. Кайрос изображен в виде юноши с локоном волос, который умудряется удерживать балансирующие чаши весов на лезвии меча. Сандра Боттичелли. Весна. 1482. Данная картина была заказана Лоренцо Медичи в качестве свадебного подарка его троюродному брату Лоренцо Ди Пьер Франческо Медичи. Этот подарок — своеобразная иллюстрация к наставлению, написанному для Лоренцо Ди Пьер Франческо известным флорентийским философом Марсилио Фичино. В нём он призывал молодого человека устремить взор на «хуманитус» — гуманность, человечность, как высшую добродетель. Художник изображает персонажей из поэмы «Овидия Фасты» — божество южного ветра, предвестника весны Зефира и нимфу Хлориду, которую он преследует. После того, как Хлорида станет супругой Зефира, подарившего ей царство цветов, она превратится во флору, источающую цветы, повелительницу этого царства, богиню юности и весеннего цветения. Это превращение происходит буквально на глазах у зрителя, когда хлорида своей рукой касается плеча флоры. Из губ хлориды вьется цветок барвинок, символ верной любви. Невеста может уподобляться здесь плодоносной флоре, которая становится таковой под действием любви, дарующей жизнь. Этот образ намекает на продолжение рода. Богиня любви Венера представлена здесь в своей скромной ипостаси. Она не обнажена. На голове ее фата замужней женщины. Она стоит посреди апельсиновой рощи варки арке из мирта и лавра, держа правую руку в благословляющем жесте. Вечно мирт был символом любви и верности. Сплетённые из него венки служили свадебным атрибутом в Древнем Риме. Апельсиновая роща на заднем плане картины нагружена символическим смыслом. Флёрд-оранжем, цветами горького апельсина, традиционно украшали невесту. Цитрусовые являлись и геральдическим символом Медичи. Одно из латинских названий — Медичи, то есть медианские яблоки, что созвучно фамилии знаменитого флорентийского клана. Три грации, спутницы Венеры, олицетворяют её дары — красоту, целомудрие, любовь. Грации тоже можно отождествить с образом невесты, они в прозрачных одеяниях, их волосы перевиты жемчугом. Амур вот-вот вонзит стрелу в сердце одной из граций. Его глаза завязаны, поскольку любовь слепа. Посланник богов Меркурий, сын нимфы Майи, в честь которой в Древнем Риме был назван месяц. Именно в мае состоялась свадьба Лоренцо ди Пьер Франческо.